Он уже велел в своем послании из Азии, чтобы статую отреставрировали, приготовили пьедестал с полагающимися надписями. Когда победоносные войска прибудут в столицу страны, Фивы, то праздник триумфальной встречи с повелителем Египта следует совместить с установкой статуи великому и славному основателю нынешней огромной Египетской империи. Фивы по-древнеегипетски уасет, один из крупнейших городов Древнего Египта. Фивы, известные с середины третьего тысячелетия до н.э., при фараунах XI династии стали столицей и оставались ею в эпохе Среднего и Нового царств. Согласно сохранившимся документам, город был расположен вдоль русла Нила примерно на 10-12 километров и не только на восточном берегу, но и на западном. Фивы, расположенные в удобной котловине, образованной расступившимися кряжами ливийского и аравийского хребтов, В середине своей эта котловина перерезается Нилом, широким и многоводным в этих местах. Река является естественной границей между городом Живых, расположенным на восточном берегу, и городом Мертвых, на западном. В городе Живых было множество храмов, сооруженных в честь главных египетских богов. Рядом находились дворцы и особняки знати и жрецов, а также скромные жилища простых граждан. Город Мертвых или некрополь, состоял из целого лабиринта гробниц, погребальных склепов и усыпальниц, в которых хоронили после смерти набальзамированные тела фараонов, их приближенных, знатных и просто зажиточных людей. Фивы были окружены длинной стеной. Если верить Гомеру и его Илиаде, то город имел сто ворот. Из всех знаменитых городов Древнего мира сравниться с фивами мог бы, пожалуй, лишь один Рим. Не было в Египте другого города, равного Фивам по грандиозности и величию архитектурных сооружений. Правда, фараона обуревали сомнения: справятся ли чиновники вовремя с его заданием? Уж больно столичная знать разжирело и размякла, проживая в Фивах без бдительного ока и тяжелой руки правителя обеих стран Египта. Ведь последние десятилетия фараоны почти все время были вынуждены проводить в непрерывных походах на севере или Юги невозможно править такой гигантской империей, сидя безвыездно в стовратных фивах, к чему призывали глупые ревнители старинных обычаев. А главный столичный архитектор Нибуненес, выходец из очень знатного, кичащегося своей древностью рода фиванских намархов, дальний родственник самого фараона, обладатель большого живота и малых познаний в искусствах и строительном деле, мог не справиться даже с таким простым поручением. Установить уже законченную каменную статую на пьедестал. Правда, статуя была огромна, высота почти 32 метра. Как и архитектура, древнеегипетская скульптура тесно связана с зоопокойным культом. Скульптура понималась как место пребывания двойника Ка умершего. Ее обычно помещали в храме, у столбов, в ниши или у стены в гробнице, органически вписывая в интерьер. Статуи фараона обычно ставили у входа в храм. В основном это были сидящие на троне фигуры. Основные стилистические черты подобной скульптуры — это фронтальность и симметричное расположение правой и левой частей туловища. Этим приемом достигается удивительное спокойствие и приподнятость образа. Характерно, что у подобных скульптур, помещаемых у стен, задняя сторона всегда совершенно гладкая. Обычно статуи покрывали штуком и раскрашивали — На известняк краска накладывалась без штука. Именно на этих скульптурах сохранилась раскраска, благодаря чему нам известны принятые каноном цвета. Тела мужских фигур окрашивались в кирпично-красный цвет, женских — в желтый. Волосы всегда были черными, одежда — белая. Это однообразие вызвано религиозным назначением статуи и строгим требованием канона. Следует отметить, что египетские скульпторы блестяще справлялись с обработкой дерева и камня — от самых мягких пород до самых твердых и хрупких. Придавая скульптурам величавое спокойствие и торжественность, они умели подчеркнуть высокое социальное положение изображаемых. От этого фараон волновался и хмурил свои прямые черные брови с пробивающейся сединой, которую старательно закрашивал по утрам парикмахер. «Позор будет на весь свет, если с установкой памятника что-либо произойдет», думал правитель огромного государства, Собрал гостей и подданных со всех стран, а потом взял и опозорился прилюдно. Эти аристократы порой просто невыносимы со своими претензиями и вялой беспомощностью. Как мне надоело с ними нянчиться, ублажая их родовую спесь, думал Тутмос, морща, словно от зубной боли. Между тем солнце поднималось все выше, непокрытую голову фараона стало припекать, палуба под ногами становилась все горячее. Запахло чуть горьковатым запахом плавящейся в лучах светила смолы ливанского кедра, из которого недавно у берегов Финикей был построен этот великолепный боевой корабль. Фараон поднял руку. Рядом с ним мгновенно вырос вышкаленный смуглый слуга. Ничего не говоря, Тутмос указал себе на голову. В мгновение ока на нее был водружен голубого цвета парик, который мог носить только фараон. «В столице вместо слуг ему будут прислуживать самые высокие вельможи страны». Но царь Египта знал на своем опыте, насколько нерасторопны разжиревшие аристократы, отвыкшие от повседневной службы. Но придется с этим мириться, хотя в постоянных походах старый воин привык к простоте нравов. Он предчувствовал, как много времени будет должен отдавать бессмысленному придворному этикету и сложнейшему протоколу, часами сидеть и истуканом на троне, и наблюдать, как тебя, словно живого мертвеца, окуривают ароматическими смолами, ползают перед тобой на животах, целуя праху твоих ног. Это просто жуткая пытка, когда ты знаешь, сколько дел, не терпит никаких отлагательств, — мрачно думал фараон. Но тут за спиной фараона раздались тяжелые шаги. Так шагать мог только его сынок. «Доброе утро, отец!» — скороговоркой пробормотал царевич Яхмос и почтительно поцеловал родителей в плечо. В военном лагере и на боевом корабле он позволял себе такую вольность в обращении с царем Египта, живым божеством. От моса пахло пивом и чесноком, он обожал простую пищу. Царевич был копией своего отца, только черты его лица отличались грубоватой незаконченностью. Словно скульптор, изготавливающий бюст фараона, пренебрег тонкой отделкой и шлифовкой деталей и бросил в таком виде свою работу. Ихмус взглядом опытного военного огляделся. «Почему на мачте нет лучников?» — рявкнул он громовым голосом. «Капитаны, ко мне!» Постоянная армия нового царства состояла из двух родов войск — пехоты и колесничих. По роду оружия пехота в основном еще делилась на лучников и копейщиков. Лучники были вооружены простыми для новобранцев и сложными слоеными луками, предназначенными для командиров и ветеранов искусных стрелков. Эти мощные сложные луки решили исход множества сражений. Изготавливались эти луки из нескольких слоев дерева, иногда разных сортов, рогов животных и сухожилий, соединенных клеем. Они изготавливались в специальных мастерских. Молодых стрелков сначала обучали стрельбе из простого лука, а затем уже из сложного, показывая, как надо правильно держать это мощное оружие и попадать в цель. Луки хранились в футлярах из кожи, или льняной ткани. Стрелы делались из прочного, легкого и гибкого тростника. Их бронзовые и медные наконечники имели шипы. Хранили стрелы в колчинах из кожи или льна. Кроме луков, лучники были вооружены боевыми топорами и дубинками. Отряд лучников состоял из шести стрелков и командира, несущего стяг. В копейщики набирали в основном рослых ветеранов. Они были вооружены длинными копьями с бронзовыми наконечниками, боевыми топорами и щитами. Были распространены щиты небольшого размера, прямые снизу, закругленные и слегка расширенные сверху, служившие прежде всего для защиты лица и верхней части тела. С 13 века верхнюю часть щитов, предохранявшую лицо, стали укреплять металлическим диском. Во время штурма крепостей щиты носили на спине, для чего к ним были прикреплены ремни. Воины-шерданы — Служившие в египетских войсках во время Рамсеса II защищали себя круглыми щитами с металлическими дисками посередине. Отряд копейщиков состоял из шести воинов, трубача и командира с коротким посохом в руке. Копейщики маршировали под звук трубы, трубач шагал впереди отряда. Отряды копейщиков и лучников соединялись в пехотные полки са численностью до двухсот человек при Рамсесе II. На носовую площадку взбежал капитан судна, блестя золотой серьгой в ухе и поправляя наспех криво надетый парик. Он упал на колени, и их мозг пнул его в бок и спросил отрывисто. — Ты забыл правила несения воинской службы в походе? — Почему на верхушке мачты нет дозорных? — Я думал, что мы уже не на вражеской территории. — Кто тебе разрешал думать, червь морской? — заорал царевич. — Третий параграф наставления о несении воинской службы в походе — Гласит, что пока весь отряд или караван судов не прибудет к постоянному месту своей дислокации, они находятся в боевом походе и должны двигаться строго, соблюдая боевые порядки, бдительно осуществляя дозорное и разведывательное наблюдение за всем, что происходит вокруг, чтобы никто не смог их застать врасплох. Пятьдесят плетей тебе. И завтра же доложишь своему непосредственному начальнику наизусть наставление о несении воинской службы. И если, червь морской, ты сделаешь хотя бы одну ошибку то получишь еще пятьдесят ударов плетью, и на следующий день опять будешь читать наизусть наставление. Так будет продолжаться, пока ты не выучишь все параграфы этого важнейшего для любого военного документа, — наставительно произнес Яхмос, и чтоб сейчас же лучники заняли свои места на мачте, на корме и на носовой площадке. — Молодец, сынок, — сказал фараон, похлопав по широкому плечу царевича. — Служака ты отменный! — Но вот для наследника и будущего фараона тебе не хватает умения понимать чужие интриги и самому их плести. Не знаешь ты придворной жизни. — Вот от нее, отец, ты меня уволь, — пробасил Яхмос. Чего я терпеть не могу, так это придворных щеголей, проныр или заблюдов. Мой удел — военный лагерь до битвы. Что может быть лучше, как нестись на колеснице на врага? Фараон снисходительно улыбнулся. — Этого мало, сынок. — Ну, ничего, скоро мы поживем в столице, наведем там порядок, ты заодно присмотришься к придворным нравам, наберешься опыта. Я еще не стар, так что у тебя есть время превратиться из бравого воина в мудрого правителя. Хотя я и сам не люблю эти придворные дрязги. Раздался звук трубы. К судну, на котором плыл фараон, приближалась большая, роскошно убранная барка. В Древнем Египте узнать и было множество прогулочных судов. На речных прогулочных судах имелись просторные с двумя дверями каюты, построенные из дерева, стены их были раскрашены, мачта проходила через середину каюты. На царских судах над каютой находилось сооружение типа ковчега. Царские прогулочные суда имели большие каюты с двумя дверями и двумя окнами, верхнюю палубу, увенчанную уреями, маленький колонный зал на корме и носу по вымпелу. На прогулочных судах гребли до 32 гребцов. Прогулочные и военные суда покрывали краской уже во времена Древнего Царства. Краска предохраняла их от влаги и солнца. На носу и корме судов обычно были нарисованы священные знаки. «Да это мой младший братик катит!» Легок на помине этот придворный шаркун презрительно бросил царевич Яхмос, наблюдая, как суетятся матросы, устанавливая нарядные сходни, чтобы с борта барки на военный корабль мог переправиться младший сын фараона Аминхотеп. Смуглый молодой человек, весело блестя широко посаженными, круглыми, карими глазами, чуть на выкате, спустился по нарядному трапу, усланному красным ковром. Это был царевич Аминхотеп. Он весь словно искрился на утреннем солнце, столько на нем было нацеплено украшений из драгоценных камней. Бедра обтягивала не просто повязка, а целое произведение искусства придворных портных. Пышная юбка из гофрированной льняной тончайшей ткани похрустывала при каждом шаге и раздувалась колоколом на свежем речном ветерке, а надетый поверх нее вышитый передник блестел на солнце так, что казался вырезанным из сплошного листа чистого золота. По сравнению с древними временами, значительные изменения в одежде мужчин и женщин произошли в эпоху нового царства. Победы, одержанные египетскими войсками в течение XVI-XIV веков до нашей э., эры, XVIII династия, на северо-востоке и юге, награбленные в Передней Азии и Куше богатства, огромный приток рабской рабочей силы в Египет, разнообразная дань, поступавшая от покоренных племен и народов, развитие торговых и дипломатических отношений – Знакомство с достижениями чужеземных стран все это способствовало новому и более мощному подъему и развитию всех ремесленных производств страны и принесло невиданную до тех пор роскошь и блеск двору фараонов нового царства, столичному фиванскому высшему свету. Появление ткацких вертикальных станков, на которых работали в основном рабы, азиаты и кушиты, позволило производить в большом количестве тончайшие полотна и прозрачные ткани белые и цветные, красные, голубые, зеленые, с цветными узорами. Столичные фиванские модники поверх двойной юбки передника, длинной и короткой, стали надевать короткую широкую рубаху без рукавов или с рукавами до локтя, подвязывая ее поясками, расшитыми золотом. Молодые аристократы шли на любые ухищрения, чтобы как-то выделиться среди себя подобных, Они, например, нижнюю юбку-передник делали очень длинной, а верхнюю подвязывали, так что она вздувалась пузырем. Фиванцы не чувствовали себя вполне одетыми, если они не надевали на запястье и предплечье по несколько браслетов, на пальцы кольца и перстни, а на шею на грудное ожерелье из пяти-шести рядов бус с двумя застежками в форме соколиных голов. Если добавить к этому подвеску из яшмы или сердолика на длинном шнуре, то столичный житель только в таком наряде чувствовал себя вполне респектабельно, чтобы, не смущаясь своего внешнего вида, осматривать свои владения, вести деловые переговоры, заходить в государственные учреждения. Недаром царевич слыл за первого франта столицы. Ему подражала вся золотая молодежь, стовратных фиф. Вырядился, словно попугай, проворчал яхмос. Да уж, наш хиви всегда любил покрасоваться, с улыбкой проговорил фараон, и протянул руки к подходящему царевичу. — Ну, будет, здесь ни к чему официальные поклоны. Дай-ка я тебя просто обниму, сынок. А ты подрос за те два года, что я тебя не видел. И какие румяные у тебя щеки! — Тутмус потрепал сына по подбородку. — Ну, рассказывай, как здоровье матери царицы мутымуя. Что вообще творится в нашей столице? — Мутымуя, жена фараона Тутмуса IV, дочь царя Метании, Государство в Ефрата Артатамы. Она была матерью царевича Минхатепа. На палубе расстелили роскошный ковер, на него водрузили три изящных стула из черного дерева, один побольше для отца и два поменьше для сыновей. Древние египтяне с особой тщательностью конструировали мебель для сидения. Со времени раннего царства появляются сиденья без спинок, с ножками в виде бычьих или львиных лап, Но уже в древнее царство появились удобные кресла со спинками и подлокотниками, искусно инкрустированные и позолоченные. Сиденья стульев и спинки кресел вставлялись в рамы. Стулья часто очень низкие, их сиденья не выше 20-30 сантиметров от пола. На росписях в гробницах нового царства на таких стульях можно видеть дам с высоко поднятыми коленями. Египтяне сидели выпрямившись, с плотно сомкнутыми ногами узкой одежды. Такими они увековечены в многочисленных скульптурных изображениях. Обычно сиденья нового царства и более позднего времени имели высокие спинки, на сиденье часто лежала подушка, подлокотники отсутствовали. От позднего времени сохранились изящные стулья из черного эбенового дерева с кожаным сиденьем-подушкой. Слуги и работники времен древнего и среднего царств большей частью сидели прямо на земле, на циновках или колодах дерева, и изредка на табуретках. С нового царства они начинают пользоваться скамейками кубической формы или трехногими табуретками с изогнутыми на концах ножками. «Мама ждет, не дождется, когда ты вернешься домой. Она очень рада, что ее отец, царь Артатама, едет вместе с тобой, ведь они не виделись целых двадцать лет. Да и мне интересно взглянуть на своего дедушку. Мама говорит, что я на него очень похож». А Менхотеп говорил быстро, возбужденно жестикулируя, Это точно, презрительно заметил Яхмос. Он так же машет руками, как и ты, и тоже обожает драгоценные побрякушки. Но не всем же быть такими суровыми воинами, как ты, братец. Кроме колесницы и воинских наставлений, в мире есть еще много приятных и полезных вещей. А Минхотеп, в свою очередь, с плохо скрываемым презрением посмотрел на почерневшего на солнце старшего брата. Кстати, внешний вид правителя это не только его личное дело. Если наследник престола выглядит как обыкновенный грязный, покрытый дорожной пылью воин, от которого еще к тому же несет пивом и чесноком, то он оказывает плохую услугу своему отцу, божественному повелителю Египта. Нельзя ронять авторитет власти фараона. «Ты, разодетая мартышка, да к тому же напомаженная, как последняя шлюха, будешь поучать меня, воина, который своей грудью прикрывал фараона в бою?» — вспылил Яхмос, стремительно вскакивая со стула и сжимая кулаки — «А ну, прекратите!» — поднял руку тот мозг. «Вы опять, как мальчишки, готовы подраться из-за какого-нибудь пустяка?» «Нет, папа, я отнюдь не желаю попасть под медные кулаки моего братца!» — рассмеялся Менхотеп. «Но ему все же нужно понять, что он скоро будет в столице Египта, первом городе мира, где просто не принято ни грубо себя вести, ни отвратительно одеваться, ни вообще за собой не следить. У нас погонщик ослов выглядит более прилично, чем наследник престола». — Ну что ж, в этом Хиви прав, — кивнул фараон и обратился к Ехмосу. Займись своим внешним видом, сынок. Это в продолжении того разговора, который мы с тобой недавно вели. В жизни человек должен соответствовать тому месту, куда он попал. На поле боя хорошо одно, во дворце другое. — Так какие новости в столице? — повернул голову отец к младшему сыну. — Новости тебе не понравятся, отец. — Главный архитектор Нибуненес слезно умоляет Ваше Величество, чтобы вы повременили немного с приездом Фивы. Еще не подготовлен пьедестал, на который необходимо установить памятник, да к тому же не готовы салазки для передвижения статуи. И вообще, мне кажется, папа, наш главный архитектор со своими помощниками никак не может решить, каким же способом установить на пьедестал такую огромную статую. Ведь раньше такого никто не делал и к тому же строительных работ такого масштаба в фивах давно не велось и ниоткуда собрать нужных специалистов ведь не сам же ни буннес со своим огромным животом будет поднимать памятник в столице шутят что поставить на пьедестал главного архитектора пожалуй будет потруднее чем статую тутмуса третьего я так и знал фараон вскочил со стула и быстро прошел со широкими шагами по палубе я собрал правителей почти половины азии чтобы показать им все величие моего государства и красоту моей столицы. И вот мои подчиненные выставляют меня, своего повелителя, дураком. Хорош я буду после того, как пообещал царю страны Нахрайна, царям и князьям страны Ретену, послам Вавилонии, Ассирии и страны хетов, что они увидят собственными глазами памятник моему деду, великому Тутмосу Третьему, фараону от одного упоминания, о котором по сей день трепещут все страны вокруг нашей империи. И что я теперь скажу своим гостям?